Глава 25 Уин распахнул дверь спальни. У тебя гости. Майрон оторвал голову от подушки. Он уже начал привыкать, что к нему врываются без стука. Какие гости? Представители органов правопорядка. Копы? Да. В форме? Да. Ты знаешь, зачем? Нет. В общем, тебе надо поторапливаться. Майрон стряхнул с себя остатки сна и натянул одежду, Обулся в легкие кожаные макосины в стиле Уина, наспех почистил зубы, больше для свежего дыхания, чем из страха перед кариесом. Подумал, не причесаться ли, но ограничился тем, что натянул на голову бейсболку красного цвета с надписью «Овсянка Трикс» спереди и «Глупый кролик» сзади. Бейсболку подарила Джессика, он ее обожал. В гостиной терпеливо ждали двое полицейских. Оба молодые, цветущего вида, Тот, что повыше, спросил мистер Болиттер? — Да. — Просим проследовать за нами. — Куда? — Детектив Корбетт все объяснит по приезде. — Может, хоть намекнете? — Каменные лица. — Вряд ли, сэр. Майрон пожал плечами. — Ладно, поехали. Он сел на заднее сиденье патрульной машины. Копы разместились впереди. Автомобиль понесся по улицам, хотя сирену не включили. У Майрона зазвонил мобильник. «Парни, вы не против, если я отвечу?» «Конечно, нет, сэр». «Как мило». Майрон включил связь. «Алло, т1 спросила Линда Колдрон. «Нет, никому не говори, что я звоню». «Можешь приехать к нам? Это срочно». «Как, не успеете доставить к четвергу?» «Мистер конспиратор, я тоже не могу сейчас говорить. Приезжай, как только сумеешь, и никому ни слова, хорошо?» Она повесила трубку. «Ладно». — Ну, тогда я требую бесплатных бубликов. — Эй, вы меня слышите? — Майрон отключил связь и посмотрел в окно. Копы выбрали знакомую дорогу. Он сам ездил по ней в Мэрион. Когда они остановились у ворот клуба на Ардмор-авеню, Майрон увидел микроавтобусы телевизионщиков и патрульные машины. — Вот черт! — пробурчал Длинный Коп. — А я знал, что скоро все разнюхают, — добавил коротышка. — Очень громкая новость, — согласился Длинный. — Ребята... может все таки объяснить в чем дело коротышка оглянулся на майрона нет сэр коротко и ясно ладно пробормотал майрон но все это ему не нравилось автомобиль с трудом проталкивался сквозь толпы журналистов кто то нагибался и заглядывал к ним в окно в лицо майрону полыхнули фотовспышки Полицейский на улице замахал руками пытаясь отогнать людей репортеры начали отваливаться от автомобиля будто комья грязи Они припарковались на клубной стоянке. Здесь стояло еще несколько патрульных машин. «Пройдемте дальше», — пригласил Длинный. Майрон повиновался. Они прошли мимо восемнадцатого фервея. Вокруг бродили полицейские, что-то разглядывая на земле, нагибаясь и укладывая свои находки в протраченные пакеты. Когда они поднялись на холм, Майрон увидел с десяток копов, оцепивших знаменитую каменоломню. Кто-то делал фотографии... Снимки с места преступления. Другие чем-то занимались, наклонившись над травой. Потом один из них встал, и тут Майрон увидел. У него подогнулись колени. В середине ямы, на том самом препятствии, которое 23 года назад стоило ему чемпионского звания, лежало безжизненное тело Джека Колдорона. Копы смотрели на Майрона, следя за его реакцией. Он остался невозмутим. «Что случилось?» — спросил он. «Пожалуйста, подождите там, сэр». Длинный стал спускаться по холму. Коротышка остался с Майроном. Длинный заговорил о чем-то с человеком в штатском. Майрон решил, что это детектив Корбетт. Пока они беседовали, Корбетт поглядывал на Майрона, затем кивнул Коротышке. «Прошу вас следовать за мной, сэр». Ошарашенный Майрон потащился вниз в каменоломне. Он посмотрел на труп. Кровь слиплась на голове Джека в плотный сгусток, как одна из тех фальшивых прядей, которые наносят актерам через распылитель. Тело неестественно изогнуто. Господи, помилуй! Бедняга Джек! Детектив в штатском приветствовал его энергичным рукопожатием. «Мистер Болиттер, большое спасибо, что пришли. Я детектив Корбетт». Майрон рассеянно кивнул, что случилось. «Служитель клуба нашел его тут в шесть утра». «Его застрелили?» Детектив усмехнулся. Он был примерно того же возросла, что и Майрон, и выглядел очень маленьким для полицейского, просто крошечным, смахивая на уродца. корбет старался скрыть свой недостаток с помощью широкого плаща, хотя летом тот смотрелся неуместно. Точно неудачная пародия на сериал «Коломбо», — подумал Майрон. «Не хочу показаться невежливым», — начал корбет «Но вы не против, если я буду задавать вопросы?» Майрон покосился на неподвижное тело, Он все еще чувствовал головокружение. Джек мертв. Почему? Как это случилось? И почему полиция решила допросить его? — Где миссис Колдрон? — произнес Майрон. — Почему вы об этом спрашиваете? — Хочу убедиться, что с ней все в порядке. — В таком случае, — заметил детектив, скрестив руки на груди, — вы бы спросили, как миссис Колдрон, или все ли в порядке с миссис Колдрон, а не где миссис Колдрон. Если бы вас действительно волновало, что с ней? Черт, какая проницательность! Не нужно ерничать, мистер Болиттер. Похоже, вы о ней очень беспокоитесь. Верно. Вы ее друг? Да. Близкий? В каком смысле? Опять же, не хочу показаться грубым, улыбнулся корбет разведя руками, но, как это говорится, вы с ней трахаетесь. Вы спятили? Это означает, да? Остынь, приказал себе Майрон. Он желает вывести тебя из равновесия. Глупо поддаваться на старый трюк. Это значит нет. У нас никогда не было сексуальных контактов. Неужели? Странно. Предполагалось, что Майрон спросит, почему странно, но он промолчал. Дело в том, что в последние дни свидетели видели вас вместе. Например, в павильоне клуба. Вы просидели там вдвоем несколько часов, в приятном тет а -тет. Уверены, что между вами не было интрижки? Нет. Нет, в смысле не уверены или в смысле между нами не было интрижки? Ага, понятно. Корбетт притворился, будто обдумывает его ответ. Где вы находились прошлой ночью, мистер Болиттер? Я что, подозреваемый? Нет, у нас просто дружеская беседа, мистер Болиттер. Вы установили момент смерти? Еще раз приношу извинения за свою невольную грубость. «Но мне бы хотелось сейчас поговорить о вас». Его голос стал жестче. «Так где вы находились прошлой ночью?» Майрон вспомнил звонок Линды по мобильнику. Полиция наверняка уже допросила ее. «Рассказала ли она им о похищении?» «Наверное, нет. В любом случае, он не должен упоминать о нем. Неизвестно, как обстоят дела. впопад сказанное слово может причинить вред Чеду. И вообще, лучше как можно скорее убраться отсюда». Я хочу увидеть миссис Колдоран. Зачем? Убедиться, что с ней все в порядке. Очень мило с вашей стороны, мистер Болиттер. И очень благородно. Но я желаю услышать ответ на мой вопрос. Сначала я должен увидеться с миссис Колдоран. Корбетт прищурился. Вы отказываетесь отвечать? Нет. Но сейчас для меня важнее интересы моего потенциального клиента. Вашего клиента? Мы с миссис Колдорен обсуждали возможность подписания контракта с МБ Спортпред. Ясно, детектив потер подбородок. Значит, вот почему вы сидели вместе в павильоне. Я отвечу на ваш вопрос позднее, детектив. А теперь мне надо встретиться с миссис Колдорен. С ней все в порядке, мистер Болитер. Я хочу убедиться в этом лично. Вы мне не верите? Верю. Но если я собираюсь стать ее агентом, то мне лучше находиться рядом с ней. Корбетт покачал головой и поднял брови. «Все это полное дерьмо, Болиттер!» «Так я могу идти?» Детектив развел руками. «Вы не арестованы?» «Хорошо». Он обратился к двум копам. «Проводите мистера балитора к дому колдоронов и проследите, чтобы ему никто не мешал». Майрон улыбнулся. «Спасибо, детектив. Пустяки!» Майрон уже уходил, когда Корбетт крикнул ему вдогонку. «Да, еще одно!» Этот парень явно насмотрелся Коломбо. «По дороге вам кто-то звонил? Миссис колдран Майрон промолчал. «Ладно, мы проверим список звонков», — Коломбо махнул рукой. «Удачного дня!»